Глава 23. На следующий день и агитации никакой не понадобилось. Заключенные и без нее едва ли не в очередь устраивались, чтобы записаться в каратели и школу диверсантов. На третий день было то же самое. В последующие дни желающих поубавилось, но все равно из строя на утреннем разводе выходили многие. В конце концов, на такое небывалое дело обратил внимание лично полковник Вайскопф и он пригласил к себе для разговора майора Литке. «Ну и что вы на это скажете, Вилли?» — спросил полковнику майора. просто такие небывалая ситуация. Едва ли не половина заключенных вдруг пожелала стать диверсантами и карателями». «И что же в этом плохого?» — спросил Литки. «Разве мы не к этому стремились?» «Да, это так», — полковник Вайскоп потер в задумчивости лоб. «Но скажите, лично вас в этой ситуации ничего не настораживает?» «Что именно должно меня насторожить? с недоумением спросил Литки. «Ну как же, то практически никого, а то каждый день выходят из строя едва ли не целыми ротами». «И что же?» — все с тем же недоумением спросил Литки. «Так, знаете ли, не бывает?» — авторитетно изрек полковник Вайскупф. «То никого, а то целыми ротами». «Тут, на мой взгляд, кроется какая-то загадка. И далеко не факт, что отгадка о такой загадке окажется для нас приятной и полезной». «Не вижу никакой загадки», — пожал плечами майор. «А вот я вижу», — отчеканил полковник. «Более того, я вижу истоки этой загадки, ее причину». «И в чем же причина?» — спросил майор. «Вилли, вы хороший специалист и офицер, но вы не наблюдательны» сказал полковник. «Нет у вас задатков психолога. Если бы они у вас были, то вы бы обязательно обратили внимание на один любопытный факт. Припомните, когда у заключенных началось это массовое желание записаться в диверсанты и каратели». «Несколько дней назад», сказал майор. «И что же с того?» «Узкомыслите, Вилли!» — полковник паотически похлопал майора по плечу а нужно уметь мыслить широко. И сейчас я преподнесу вам урок широкого мышления. Так вот, все это половодье желающих помочь Германии началось вскоре после того, как в лагере появились два новых инструктора. Этот перебежчик и тот офицер, которого он привел с собой. «Пожалуй, что так», — неопределенно ответил майор. «Именно так и есть», — отчеканил полковник. «Я размышлял на эту тему». «Как только они появились в лагере, так и возник поток желающих послужить Великой Германии. Что вы на это скажете?» «Ну так это же хорошо», — ответил майор. «Просто они оказались способными агитаторами, способнее, чем другие». «Вот как способнее!» — полковник энергично махнул рукой. «И в чем же заключаются их способности?» «Они предложили новый метод агитации заключенных», — сказал майор. «И в чем же он заключается?» «В индивидуальных беседах с каждым заключенным», — пояснил майор. «Или, иными словами, в особенностях русской души». Губы майора тронула холодная усмешка. «Слов, обращенных сразу ко всем, она не воспринимает. И вы им позволили индивидуально беседовать с каждым заключенным?» Полковник внимательно глянул на майора. «Разумеется», — ответил майор и добавил, — «Не вижу в этом ничего плохого. В конце концов, главное — это результат, а он налицо». «Вы не видите в этом ничего плохого?» — сощурился полковник. «А вот я, представьте себе, вижу, усматриваю, индивидуальные беседы. Вы представляете, о чем эти двое могли беседовать с заключенными с глазу на глаз?» «И о чем же?» — спросил майор. «О чем угодно!» — отчеканил полковник Вайскуп. «Ведь свидетелей рядом нет!» «Я не понимаю», — майор уставился на полковника своим безжизненным взглядом. «О чем таком они могли беседовать? В чем опасность таких бесед? Я вижу другое, результаты, а больше ничего». «А если эти результаты всего лишь видимость?» — спросил полковник. «То есть?» — не понял майор. «Прикрытие», — пояснил полковник. «Ширма, за которой кроется совсем другое». И что же именно может скрываться за этой ширмой? Майор вновь усмехнулся своей холодной усмешкой. Все что угодно, ответил полковник. Скажем, подготовка к лагерному восстанию. Вот как, удивился майор. Впрочем, скептицизма в этих словах было больше, чем удивление. По-моему, господин полковник, вы преувеличиваете опасность. Просто они стараются сохранить себе жизни, вот и все. О ком вы говорите, не понял полковник. «О заключенных, но и об инструкторах, которые, по сути, такие же заключенные и всецело находятся в наших руках, рано или поздно их неразумное упрямство должно было закончиться. Вот оно и закончилось. А то, что оно закончилось с появлением этих двух инструкторов, не более чем совпадение». «Вы так считаете?» — задумчивости спросил полковник. «Да», — отчеканил майор Литки. Полковник на это ничего не сказал, но было заметно, что он остается при своем мнении. «И что эти двое?» — наконец спросил он. «Надеюсь, вы приставили к ним своих агентов?» «Разумеется», — бесстрастно ответил майор. «И что же?» «Ничего подозрительного», — сказал майор. «Они общаются между собой?» «Лишь изредка, да и то, ссорятся и даже дерутся. Похоже, второй не может простить первому своего пленения». «Продолжайте за ними наблюдать», — сказал полковник. «Еще раз проинструктируйте ваших агентов. Втолкуйте им, что они должны замечать даже самые незначительные мелочи в их поведении. Ну и сами тоже присматривайтесь к ним. О результатах докладывайте мне ежедневно». «Слушаюсь», — ответил майор, помедлил и спросил. «Вы все-таки думаете, что они не те, за кого себя выдают? Тогда кто же они?» «Допустим, русские разведчики» сказал полковник. «Почему бы и нет?» «Но ведь это самоубийство?» — возразил майор. «Вы же сами только что толковали о загадочной русской душе», — скривился полковник. «Ну и вот мы с вами изволим наблюдать ее воочию. Разумеется, это пока лишь предположение, но...» «А может, нам поступить проще?» — предположил майор. «Арестовать и как следует допросить». «Если они не те, за кого себя выдают, то, думаю, они в этом сознаются?» «Вот еще один болван вроде Ауга», — подумал полковник и с откровенной неприязнью взглянул на майора. «Везет же мне на болванов! Сплошные болваны!» «Ступайте», — резко сказал полковник, — «и выполняйте мои приказания». После ухода майора литкий полковник Вайскоп задумался. Неожиданный успех в деле вербовки заключенных в диверсионные и карательные отряды его почти не радовал. Каким-то непонятным ему самому образом он чувствовал, что в этом что-то кроется, что-то такое, чего он пока не может постичь. Ведется какая-то игра, правил которой он не знал и не понимал, и это вгоняло его в озлобленную задумчивость. Нет, он не опасался, что заключенный устроит бунт в лагере или побег — Какой может быть бунт без оружия? Какой побег? Заключенные в его полковника полной власти, в его горсти. Он комендант лагеря и стоит ему эту горсть покрепче сжать. А все-таки, все-таки. Что-то в лагере происходило такое, что полковника смутно тревожило, вызывало у него глухое беспокойство, не давало ему покоя. И это свое беспокойство он связывал с теми двумя инструкторами. Он не собирался их ни арестовывать, ни подвергать допросу, как предлагали эти дураки-аук-элитки. Он понимал, что это, скорее всего, не дало бы никакого результата. Полковник рассуждал так. Если и вправду предположить, что эти двое совсем не те, за кого себя выдают, то арестом ничего не добьешься. Возможно, они разведчики-профессионалы высшего класса, ловко внедрившиеся в лагерь в качестве заключенных. А значит, при допросе они будут молчать. А вот поиграть с ними, как пресловутая кошка играет с пойманными мышами, отчего бы и нет. В любом случае, результат будет намного лучше, чем от ареста и допроса. К тому же арестовать этих двоих он может в любой момент. Они такие же заключенные, как и прочие, а потому, куда они денутся из горсти полковника Вайскупфа, Даже если они и впрямь не те, за кого себя выдают». Правда, в этой игре полковнику придется большей частью полагаться на себя самого. Ну а что поделать, если он окружен болванами вроде Ауга или Литки, а других толковых помощников ему взять неоткуда? По неволе приходится рассчитывать на самого себя. Ничего, он справится. Он полковник Вайсков, незаурядный профессионал и психолог, и в его карьере были случаи, когда он оказывался победителем еще и не в такой схватке». А Литки и АУК, что ж, пригодятся и они, в качестве, так сказать, подсобных работников для всяческих одноразовых поручений. Итак, главное на данном этапе не спускать глаз с этих двух инструкторов. Нужно со всех сторон обложить их соглядатаями и наблюдать, наблюдать. И делать выводы из полученной информации, а там поглядим.